Затем он вдруг увидел сигнальщика, который сходил по ступенькам из своей будки с большой осторожностью, крепко держась одной рукой за перила. Он передал жезл машинисту и с величайшим трудом поднялся назад в свою будку, борясь с ветром. Последние несколько шагов он сделал, ухватившись за чью-то руку, протянутую ему из будки. Ну вот поезд снова двинулся и взошел на мост. Дэнни закрыл окно и спокойно сел на место. Когда проезжали мимо сигнальной будки, перед его глазами примелькнули два смотревших из нее бледных, полных ужаса лица, как призраки, скользнувшие во мраке. Ураган достиг теперь неслыханной силы. Ветер швырял дождем стены вагонов, производя шум тысячи наковален И снова стекла зашлепал мокрый снег так что за окном ничего нельзя было разглядеть. Поезд качался на рельсах, как пьяный, и, несмотря на то, что он шел медленно и осторожно, благодаря шуму бури казалось, что он со стремглав. Черный мрак, скрежет колес, яростный натиск ветра, грохот волн, разбивавшийся внизу, а быки моста все вместе создавало впечатление безудержного, безумно стремительного движения. Деннису, одиноко сидевшему в безмолвной тесной коробке-купе, которая бросала стороны в сторону, вдруг почудилось, что колеса поезда говорят ему что-то. Они мчались по рельсам и визжали. Он ясно слышал эту монотонную полное отчаяния скороговорку. «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!»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 Хотел распахнуть дверь, выскочить из этой коробки, в которую его заключили, которая окружала его как склеп. Он все бы отдал в это мгновение, чтобы выбраться из поезда, но не мог. Он был пленником в этом поезде, который неумолимо мчался вперед, освещая себе путь собственным светом, похожий на темную красноглазую змею, которая, извиваясь, быстро ползет вперед. Он прошел уже одну милю по мосту и достиг среднего пролета, где сеть стальных брусьев образовала как бы полую трубу, сквозь которую надо было пройти. Поезд вошел в этот туннель. Он вползал в него медленно, с опаской, нехотя, дрожа каждым болтом, каждой заклепкой своего корпуса, атакуемого ураганом, который, казалось, стремился его уничтожить. Колеса стучали непрерывно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 Мост сломался. Стальные брусья надломились треском, как сучья. Цемент искрашился в песок. Железные столбы согнулись, как ивовые прутья. Средний пролет растаял, как воск. Обломки его засыпали истерзанный поезд, который одно мгновение бешено крутился в пустом пространстве. Страшный поток битого стекла и деревянных обломков обрушился на Дениса, раня и калеча его. Он видел, как ломается и скручивается металл.